Боже, сохрани! То был сущий кошмар. Эти бляди, словно вырвавшись из самой преисподней, закрутили меня с моим картонным чемоданом возле Таймс-сквер. В конце концов, я выведал у них, как мне попасть в виллидж, добрался и снял там комнату. Откупорив бутылку вина и скинув ботинки, я обнаружил, что в комнате есть мольберт. Но я не был живописцем. Скорее, просто парнем в поисках маломальской удачи. Я сидел перед мольбертом... Пил вино и смотрел в грязное окно. Вино вышло. Я отправился прикупить еще. В коридоре мне на глаза попался парнишка в шелковом халате, берете и сандалиях. На лице чудушная бороденка. Он стоял и разговаривал по телефону. «Ах, да-да, дорогуша, я должен тебя увидеть. О, да, непременно, иначе вскрою себе вены. Да!» «Надо мне убираться отсюда», — подумал я. Он же не отважится перерезать даже свои шнурки. Что за отвратная козявка! Такие здесь встречались повсюду. В уютных кафе, ресторанах, скверах. Нацепив береты и спецовки, они корчили из себя художников. Я пропьянствовал неделю. Квартплата кончилась, и я нашёл себе комнату в другом районе. Просили за неё при таком размере и состоянии слишком дёшево. Сразу я не просёк, почему... Неподалеку был бар. Я просидел в нем весь день, потягивая пиво. Деньги были на исходе, и, как обычно, меня ломало искать работу. Жизнь в пьянь и в проголодь как-то легче поддавалась моему пониманию. На ночь я прикупил две бутылки портвейна, вернулся в комнату, скинул с себя одежду и в полной темноте забрался на кровать. На стакан я наполнил его, и тут стало ясно, почему комната обошлась мне так дешево. За окном проходили поезда-надземки. Мало того, там была остановка, прямо напротив моего окна. Сначала комнату заливал яркий свет прибывающего поезда, а затем состав останавливался, и прямо передо мной возникал вагон лиц ужасных рож. Проститутки, уроды, кидалы, безумцы, убийцы. Мои типажи... Поезд отчаливал, и комната снова погружалась в темноту. До следующей череды лиц, которая не заставляла себя долго ждать. Без выпивки было нельзя. Домом владела еврейская пара. Они еще держали прачечную и швейную мастерскую через дорогу. А я решил, что моим тряпкам нужна чистка, поскольку на горизонте моего безумия, пердя и рыгая, замаячил призрак охоты за работой. Бухой в жопу я завалился к ним со своим хламом. Надо это чистить или мыть, или как это, вот, что-нибудь. Педняшка, как ты ходишь в таком рванье? Я даже окна не смогла бы вымыть такой тряпкой. Скажу тебе вот что. Эй, -э -э -э -э, Сэм! Да, покажи этому пареньку тот костюм, что мужчина оставил. Да-да, ну, это отличный костюм, мама. Хума не приложу, как он мог его оставить. Не буду приводить весь диалог. Главное, я настаивал на том, что костюм маловат. Они не соглашались. Тогда я сказал, что если он не маловат, то точно дороговат. Они запросили семьи. Я сказал, что не потяну. Они спустились на шесть. Я сказал, что практически на нуле. Когда они опустились до четырех, я настоял, чтобы меня втиснули в костюм. Они согласились, я отдал 4 доллара. Вернулся в комнату, разделся и лёг спать. Когда проснулся, было ещё темно. Кроме тех моментов, когда прибывал поезд. Я решил надеть свой новый костюм и пойти поискать женщину. Прекрасное существо. Естественно, для поддержки мужчины со скрытыми ещё пока талантами. Когда я влез в брюхи, промежность лопнула и разошлась по шву до самой спины. Ну... Это не ослабило моего боевого духа. На улице было прохладно, но я решил, что пиджак закроет прореху, стал его натягивать. Левый рукав лопнул под мышкой и наружу вывалилась тошнотворная липкая подкладка. Опять опускала. Выкинув остатки костюма, я решил, что пора снова съезжать. Нашел новое жилье, вернее, что-то типа подвала, под лестницей между мусорными баками. Вот теперь я был на своем уровне. В первую же ночь, оказавшись на улице после закрытия бара, я обнаружил, что потерял ключи. На мне была только тонкая белая футболка. Спасаясь от холода, я залез в автобус и катался туда-сюда, пока водитель не объявил конечную остановку, или что автобус идёт в парк, и точно не помню, я был пьян. Когда я выгрузился из автобуса, кстати, холодрыга стояла страшная, то оказался прямо перед стадионом «Янкис». «О, боже!» — подумал я. «Ведь здесь играл герой моего детства — Лу Герик! И именно здесь сегодня я подохну от холода!» «Блядь, как все сходится!» Я побрел наугад и вскоре нашел кафе. Пошел. Вся официантки негритоски средних лет. Зато кофейные чашки большие, порция кофе с пончиком стоила сущий пустяк. Я взял порцию, уселся за стол махом проглотил пончик и стал попивать кофе. Затем достал сигарету и закурил. Вдруг послышались возгласы: "Возблагодари Господа, брат! О, возблагодари Господа, брат!" Я оглянулся. Все официантки склонились в молитве передо мной, и даже некоторые посетители тоже. Это было так чудесно. Наконец-то ко мне пришло признание. Будьте вы прокляты, и Атлантик, и Харперс, гений всегда пробьется. Я улыбнулся им всем и глубоко затянулся. И тут одна из официанток как гаркнет. «Не кури в доме господнем, брат!» Пришлось сигарету выбросить. Допив кофе, я вышел на улицу и на окнах заведения прочитал... Миссия отца-настоятеля. Я снова закурил и двинулся в долгий путь к своему пристанищу. Когда добрался, то на мой звонок никто не ответил. В конце концов я растянулся поверх мусорных баков и уснул. Я знал, что внизу меня достанут крысы. Я был смышленым парнишкой. Да я был настолько смышлен, что на следующий день умудрился найти работу. И той же ночью трясущийся похмелюги совершенно подавленный, приступил к своим обязанностям. Два пожилых мужика вводили меня в курс дела. Они работали в метро со дня его открытия. Мы тронулись в путь. У каждого в одной руке тяжелая пачка картонных плакатов. В другой маленький инструмент, смахивающий на открывашку от пивной банки. «В Нью-Йорке у всех есть зеленые жучки. Слышняком у всех», — поведал один старикан. «Неужели?» — удивился я хотя мне было насрать, что там за жуки и какого они цвета. — Ты сам увидишь их на сиденьях. Мы каждую ночь находим. — Ага, — подтвердил другой старикан. Мы двигались дальше. — Ох ты мой, — думал я, случалось ли такое с Сервантесом. — Теперь смотри, — начал урок один из моих наставников, — каждый плакат имеет свой номер. Мы меняем старый плакат на новый с таким же номером. Хлоп. Хлоп. Он отогнул открывашкой планки, вставил новую рекламу, загнул планки на место, старую рекламу сунул под низ стопки новых плакатов. — Ну, теперь ты попробуй. Я попробовал. Узкие планки не поддавались. Открывашка мне досталась дрянная, и к тому же меня мутило и трясло. — Со временем врубишься, — успокоил наставник. — Да я уж врубился, мудила, — подумал я про себя, — Мы двинулись дальше. Пройдя весь состав, мы вышли наружу. И мои наставники потопали дальше, прямо по шпалам, вдоль путей. Расстояние между шпалами было не меньше трех футов. Тело могло просвистать между ними без всякого труда, а пути проходили на высоте 90 футов от уровня улицы. До следующего же состава было не меньше 90 футов. Стариканы, проскакав по шпалам с тяжёлыми кипами плакатов под мышкой, уже ждали меня возле следующего поезда. В это время на соседних путях остановился поезд, всё вокруг осветилось. Теперь я мог отчётливо видеть под собой эту трёхфутовую брешь. Ну и что из того? — Ну же! Давай, живей! Мы спешим! — Так чёрт у вас и вашу спешку! — заорал я в ответ и ступил на шпалину с тяжелой экипой картонных плакатов в левой руке и открывашкой в правой. Первый шаг, второй, третий. Похмелюга. Тошнота. Поезд на остановке забрал всех пассажиров и уехал. Стало темно, как в сортире. Даже темнее. Я ничего не видел. Я не мог сделать ни следующего шага вперед, ни повернуть назад. Я просто застыл. «Давай, шевелись!» «Нам ещё много поездов надо обойти!» Наконец мои глаза немного привыкли к темноте. Пошатываясь, я двинулся дальше. Некоторые шпалы были растрескавшиеся и ходили ходуном под ногами. Я останавливался, заслышав их болезненный виск. И так один, пронизывающий до нутра шаг за другим, и с каждым следующим я ждал, что полечу вниз. Добравшись до поезда, я швырнул плакат и открывашку на пол. «Чё такое?» Что такое? Что такое, сказал я, нахуй все это! Так что случилось? Один неверный шаг и человек убьется. Вы что, идиоты? Не понимаете? Да никто еще не убился. <свёк> Ах, никто не пьет так, как пью я. Ладно, проехали. Давайте, колись лучше, как мне свалить отсюда. Ну, есть лестница вниз. Вон туда, направо! — Ну, это надо идти через пути, а не вдоль. А там два или три контактных рельса. — Блядь, что еще за контактные рельсы? — Те, что под напряжением. — Наступишь, и тебе конец. — Показывайте дорогу. Стариканы указали мне на лестницу. Навскидку, она была не слишком уж и далеко. — Благодарю, джентльмены. — Следи за контактным рельсом, он золотого цвета. Не прикасайся к нему, а не то сгоришь. Я двинулся вперёд и чувствовал, как они смотрят мне вслед. Каждый раз, когда я оказывался перед контактным рельсом, я исполнял высокий и причудливый шаг. В лунном свете эти рельсы выглядели нежно и мирно. Я добрался до лестницы, и жизнь возвращалась в меня. Внизу был бар, оттуда доносился смех посетителей, и я зашёл и сел Какой-то парень триндел о том, как его мамаша заботится о нём, пытается научить играть на пианино, платит за уроки рисования, а он разными путями выуживает из неё деньги и бухает. Весь бар хохотал, я тоже рассмеялся. Парень был просто гений, ему бы на эстраду, а он тут задарма разоряется. Я хохотал вплоть до закрытия бара, пока мы все не разошлись, увлекаемые каждой своим путём». Вскоре после этого я покинул Нью-Йорк и никогда больше не возвращался. И не вернусь. Города выстроены, чтобы убивать людей. Есть, конечно, города фартовые, но большинство нет. В Нью-Йорке вы должны ухватить госпожу удачу за хвост. Про себя я знал, что не фартовый. А вот в Канзас-Сити, куда я свалил, мне подфартило снять прекрасную комнату. Я сидел там и слушал, как управляющий мутузит горничную за то, что ей не удалось раскрутить меня на бабки своей вертлявой задницей. Снова все было реально удобоваримо и разумно. Под вопли и крики я, не спеша, прикладывался к своему стакану, затем разделся и залез под чистые простыни. К этому времени парень распалился не на шутку и колотил горничную головой о стену. Ну, может, в следующий раз, когда не буду так утомлён поездкой на автобусе. Я дам ей подзаработать, ведь у неё классная задница, которая, надеюсь, не пострадает в их шумной драке. Короче, я был далеко от Нью-Йорка, почти цел и невредим. Что это были за ночки? В те давние времена в Олимпийском комментировал маленький лысый ирландец, Кажется, его звали Дэн Тоби. Во уж у кого был стиль. Дэн перевидал всякое. Наверняка еще мальчишкой видел бои на речных баржах. Хотя, может, он и не такой старый. Ну уж бой Дэмпси против Фирпа застал в любом случае. До сих пор вижу, как он берет шнур и медленно подтягивает к себе микрофон. А большинство из нас были пьяны еще до первого боя. Но не мертвецки пьяны, а ровно наоборот. Курили сигары, наслаждаясь вкусом жизни, ожидая, когда на ринг выведут двух парней жестоко. Но так уж оно все устроено. С нами-то делали то же самое, и ничего, как-то выживали. И почти каждый из нас приходил со своей крашенной рыжей шалавой или крашенной блондинкой. Даже я. Ее звали Джейн. Между нами частенько вспыхивали горячие поединки раундов на десять. Один закончился для меня нокаутом, я был горд, когда она возвращалась из дамской комнаты, и вся галёрка начинала топать, свистеть и вопить, наблюдая, как Джейн виляет своей здоровенной волшебной задницей, обтянутой узкой юбкой. Да, то была воистину волшебная жопа. Она могла срубить мужика в ноль, чтобы тот, корчась в конвульсиях, возносил слова любви к бетонному небу. Джейн садилась рядом со мной, я подавал ей, как корону, бутылку. Она отхлебывала, возвращала бутылку, я кивал на ребят с галерки. «А? Вот же дрочилая! Всех порву! Посмотрев свою программку, она спрашивала, «Ну, Кого выберешь в первом? Я неплохо умел угадывать победителя, почти на 90%. Но сначала мне нужно было взглянуть на бойцов. Я всегда выбирал парня, который меньше суетился, которому казалось, и драться-то неохота. И если один боец крестился перед гонгом, а другой нет, я знал победителя. Тот, который не крестится, Но обычно это срабатывало в купе. Если парень танцевал перед боем, демонстрируя весь набор боксерских па, то он и крестился. И он же получал по заднице. В те дни было мало неинтересных боев. А если и случалось, то как и сейчас между тяжеловесами. Но тогда мы им спуску не давали. Мы забрасывали ринг, устраивали пожары и ломали сиденья. И они не позволяли себе слишком часто филонить. Туф-ту -ту гнали в Голливудском легионе. Так мы в легионы не ходили. Даже голливудовцы знали, что настоящая жизнь в Олимпийском. Рафт приходил и прочие, с толпой старлеток. Первый ряд был всегда забронирован для них. Ну а на галерах буйствовало быдло. И бойцы бились, как подобает. Трибуны тонули в облаках сигарного дыма. Мы орали, как безумные. «Давай, малыш, давай!» И швыряли деньги. «Локали виски!» А когда все заканчивалось, мы, перекусив по дороге, развозили наших крашеных боевых подруг по любовным гнездышкам и, засадив пистон, засыпали, как пьяные ангелы. Ну и кому нужны библиотеки? Кому нужен Эзра? Т-С-Э-Э-Д-Г-Г-Д. -г -г всякие там Элиоты, всякие Ситуэллы. Я никогда не забуду ту ночь, когда впервые увидел юного Энрике Баланаса. В то время у меня был фаворит. Один чернокожий парень. Обычно перед началом боя он выходил на ринг с белым ягненком, крепко прижимая его к себе. Пошлость, конечно, но парень был крепок и ловок. А крепкому и ловкому бойцу можно и послабление сделать, верно? Короче, он был моим героем. И звали его, ну, скажем, Ватсон Джонс. Ватсон имел вкус и неплохое чутьё. Взрывной, быстрый, резкий, находчивый и сокрушительный, он получал удовольствие от своей работы. И вот как-то вечером, без анонса, кто-то взял и выставил против него молодого Баланоса. Это уже было серьёзно. Он постепенно вымотал Ватсона, потом перехватил инициативу и ближе к концу прикончил его «моего героя». Даже не верилась. Насколько помню, Ватсон был нокаутирован, и вечер превратился в сплошной кошмар. Спинтые виски в руках я вопил, моля о пощаде. Взывал к победе, которая уже просто не могла случиться. Сомнений не оставалось. Она уходила к Баланосу. Этот гад вместо рук имел пару змей. И он не двигался, а скользил. Извивался и наскакивал, как дьявольский паук, который всегда на чеку и всегда готов напасть. Я быстро понял, чтобы побить Баланоса, нужен боец, превосходящий его на голову. А Ватсон мог забирать своего ягненка и валить домой. И той ночью, пока я не признал, что победил лучший, виски вливалось в меня морским приливом. Я сражался со своей бабой. Я проклинал ее, сидящую передо мной и демонстрирующую свои восхитительные ляшки. Баланас. Отличные ноги. Он не думает. Чистая реакция. Лучше не думать. Сегодня тело победило душу. Так обычно и происходит. Прощай, Ватсон. Прощай, Центральная авеню. Занавес. Я швырнул свой стакан в стену и вышел на улицу, чтобы подцепить другую женщину. Я был глубоко уязвлен. Она была прекрасна. Нас ждала постель. Помню, через открытое окно прыскал легкий дождь, но мы не стали его затворять. И это было здорово. Это было так восхитительно, что мы дважды занимались любовью, и потом уснули лицами к окну, и дождь всю ночь поливал нас. И на утро, и простыни, и мы промокли до нитки. Мы соскочили и стали чихать, чихать и хохотать. Чёрт! Чёрт! Это было так весело! А где-то лежал с разбитым и раскисшим лицом бедный Ватсон. Ему светила извечная истина. Бои в шесть раундов, в четыре. Вот он уже вместе со мной на фабрике, где смертельней восьми, а то и десятичасовой рабочий день за гроши. Путь в никуда. Шестеришь на старуху безносую. Мозги в дребезги. Душа в дребезги. Как мы чихали. Чёрт! Такое веселье! И она сказала, ты весь синий, господи, <смех> ты весь посинел, глянь на себя в зеркало. и действительно замерз насмерть и, встав перед зеркалом, увидел, что весь синий. <смех>, Смех, череп и дерьмо с костями. Я рассмеялся. Смех перерос в гогот, я грохнулся на пол, Она на меня, мы оба гоготали, мы гоготали, гоготали. Чёрт, это продолжалось, пока я не решил, что мы спятили. И было уже пора вставать, одеваться, причёсываться, чистить зубы. Жрачка не лезла, сблевал, пока чистил зубы, и отправился на фабрику осветительных приборов. Солнышко пригревало, и это была единственная приятность, но, как говорится, бери, что дают.